А на самом деле, калиф и на час, сожрёт он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается. «О, чёрт, как пьян, всё клывёт!» Он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие непривычно внимательные глазки. «Изурсмансор сказал вам, что он здоров?» «Да, — сказал Виктор, — впрочем, не помню. Скорее всего, нет».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 «Тормозим воду!» «Вы меня поняли слишком буквально, а это аналогия!» «Не понимаю», — сказал Виктор. «Я вас предупреждал. Я сам многое не понимаю, но я догадываюсь. А есть кто-нибудь, кто понимает?» «Не знаю. Вряд ли. Может быть, дети. Но даже если они и понимают, то по-своему, очень по-своему». Виктор взял банджо и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджо на столы. Голем сказал вот вы, коммунист, какого черта вы делаете в Лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас похвалит. Я архитектор, спокойно сказал Голем. Какой вы архитектор, если вы ни черта не понимаете? И вообще, чего вы меня вводите за нос? Мы с вами час бьемся, а что вы мне сказали? Жрете мой джин «И напускаете туману, стыдно, голем, и врете без перечи!» «Ну уж и без перечи!» — сказал голем. «Хотя не без этого. Не бывает у них гнойных язв!» «Дайте сюда стакан!» — сказал Виктор. «Уже напились!» Он плеснул из бутылки и выпил. «Черт вас разберет, голем! Ну зачем вам это? Что это за игры? Если можете рассказать, рассказывайте. А если это тайна, нечего было начинать!» «Это очень просто объясняется», – благодушно сказал голем, вытягивая ноги. «Я же пророк. Вы сами меня так обзывали. А пророки все в таком положении. Знают они много, и рассказать им хочется. Поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется эдакое ощущение неудобства, неловкости». Вот они изумерят, как Господь Бог, когда его спросили насчет камня. «Как угодно, — сказал Виктор, — поеду в лепрозоре и узнаю все без вас. Ну, расскажите еще что-нибудь». Он с интересом следил, как отнимаются руки и ноги, и думал, что хорошо бы выпить еще стакан для комплекта и завалиться спать, а потом проснуться и поехать к Диане. Все получится не так уж плохо. И вообще все не так плохо. Он представил себе, как споет Диане про подводную лодку, и ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу же закачалась. Никакого дождя не было, облаков не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн. Лечь бы на дно, и он бы лёг, но было неловко, потому что над ухом лениво гудел голос големов. Очень они молоды, у них всё впереди, а у нас впереди только они. Конечно, человек овладеет вселенной, но это будет не краснощёкий богатырь с мышцами. И, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания но не так, как мы думали, и зачастую не так, как нам хотелось бы. Зурсмансор, который сидел на носу лодки, повернул голову, и стало видно, что у него нет лица. Лицо он держал в руках, и лицо смотрело на Виктора. Хорошее лицо, честное, но от него тошнило, а голем все не отставал, все гудел. «Ложитесь спать!» – пробормотал Виктор, растягиваясь на дне лодки. Шпангоуты резали ему бока, и было очень неудобно, но уж очень хотелось спать. «Ложитесь спать, голем!»